До отхода ближайшего автобуса оставалось несколько часов, и я пустился побуждаемой внутренней тревогой боковыми улочками вон из деревни, на загуменье, в поле, стремясь освободиться от всяких мыслей о минувшем дне. Нелегко было. Я чувствовал, как зудят, рассеченные кулачком парня губы, и вновь всплывал перед глазами неясный, всего лишь в общих чертах, облик Люции, напоминавший мне, что везде, где бы я не пытался расквитаться за несправедливость, от которой страдал, Позже сам оказывался в роли чинящего несправедливость. Я отогнал эти мысли. Все, что они без конца мне внушали, я и без того отлично знал. Хотелось, чтобы в мою свободную от них голову входили лишь далекие, теперь едва различимые возгласы конников, которые увлекали меня куда-то во мне, за пределы моей мучительной истории, принося тем самым облегчение. Я обошел проселочными дорогами всю деревню, пока не оказался на берегу Моравы, не пустился по нему вдоль течения. На противоположном берегу купошились гуси. Вдали виднелся равнинный лес, а вокруг поля, поля. Вскоре я заметил, что впереди, в том направлении, в каком иду, на травянистом берегу лежит человек. Приблизившись, я узнал его. Лежал он навзничь, уставившись в небо. А под головой был футляр со скрипкой – Вокруг простирались поля, ровные, далекие, такие же, как и столетия назад, разве что утыканные теперь стальными мачтами, несущими тяжелые провода в изоковольтной линии. Было проще простого обойти его стороной, ибо он пристально смотрел в небо и не видел меня. Но на сей раз я не хотела уйти от встречи с ним. Скорее, я хотела уйти от самого себя, от своих навязчивых мыслей. И потому, подойдя почти вплотную, окликнул его. Он поднял ко мне глаза, и взгляд его показался робким и испуганным. Только сейчас я заметил, впервые после многих лет, увидев его вблизи, что от густых волос, удлинявшихся прежде на сантиметр-другой, его высокую фигуру осталась лишь редкая поросль, а голую кожу на темени прикрывают лишь несколько печальных прядок. Эти пропавшие волосы напомнили мне о долгих годах, что я не видел его. Вдруг стало бесконечно жаль этого времени. Это во многолетнее время, когда мы не встречались, когда я избегал его, в далике едва слышно доносился клич издаков. И сердце сжалось от внезапной и виноватой любви к нему. Он лежал подо мной, опираясь на локоть большой и неуклюжей. А футляр со скрипкой был чёрным и маленьким, словно гроб с младенцем. Я знал, что его капелла, когда-то и моя капелла, сегодня днём будет играть в деревне, и попросил его позволить мне сыграть с ними. Эту просьбу я высказала раньше, чем успел сам додумать ее до конца, слова как бы пришли раньше, чем мысль. Я высказала ее, в общем-то, опрометчиво, однако в согласии со своим сердечным порывом, ибо в эту минуту я был исполнен грустной любви, любви к тому миру, который покинул многие годы назад, к далекому и стародавневому миру, в котором конники объезжают деревню со своим замаскированным королем, в котором ходят в белых сборчатых рубахах и поют песни. к тому миру, что сливается у меня с образом родного города и с образом матери, моей затравленной матери и моей молодости. В течение всего дня эта любовь нарастала во мне и сейчас прорвалась едва ли не плачем. Я любил этот давний мир и вместе с тем просил его приютить и спасти меня. Но как, а по какому праву? Разве еще позавчера я не бежал с встречи с Ярославом лишь потому, что его вид отзывался во мне противной музыкой фольклора? Разве еще сегодня утром не приближался я к фольклорному празднеству с досадой? Что же вдруг в моей душе ослабило затворы, которые пятнадцать лет назад мешали мне блаженно вспоминать о молодости, проведенной в капелле с цимбалами, как и растроганно вернуться в родной город? Уж не то ли, что часа два-три назад Земоник зло посмеялся над конницей королей. Он, пожалуй, внушил мне отвращение к народным песням, и он же снова очистил их для меня. Неужто я и впрямь второй конец компасной стрелки, острие которой он? В самом ли деле я в такой постыдной зависимости от него? Нет, конечно. Не только издевка Земоника вновь оживила во мне любовь к миру национальных костюмов, песен и капелл с цимбалами. Я снова любил в этот мир, потому что ещё утром неожиданно нашёл его в таком убожестве, в таком убожестве, и главное, в такой покинутости. Его покинули напыщенность рекламы, политическая пропаганда, социальные утопии. Его покинули толпы чиновников от культуры, показная приверженность моих сверстников. Покинул его и земоник. Это покинутость очищала его. Эта покинутость была укорениной. очищать его, к сожалению, как обычно очищают того, кто уже не дышит на лад, а то уже дышит на ладан. Это покинутость-то заряла этот мир какой-то неотразимой последней красотой. Эта покинутость-то возвращала его мне. Выступление капеллы должно было состояться в том самом летнем ресторане, в каком я Давиче обедал и читал письмо Елены. Когда мы с Ярославом пришли туда, там уже сидели несколько пожилых людей, терпеливо ожидавших музыкальной программы после обеда. И, пожалуй, только жалкашей шатались от столика к столику. Позади роски дисты липы полукругом стояли стулья. К стволу липы был прислонён в сером чехле контрабас, а возле него стояли открытые цимбалы. За ними сидел мужчина в белой сборчатой рубахе и тихонько блюждал палочками по струнам. Остальные члены капеллы стояли чуть поодаль. Ярослав подошел представить мне их. Второй скрипач, высокий и чернявый молодой человек в национальном костюме, врач местной больницы, очкастый контрабасист, инспектор отдела культуры при районном национальном комитете, кларнетист, любезно обещавший, передавая мне инструменты, играть со мной попеременно, учитель, цимбалист, плановик завода. Кроме цимбалиста, которого я помнил, компания была совершенно новая. Гераслав торжественно представил меня как старого ветерана, одного из основателей капеллы, стал быт почётного кларнетиста. И мы уселись на стульчики возле липы и начали играть. Я давно не держал кларнета в руках, но песню, с которой мы начали, знал хорошо, и потому вскоре освободился от некоторой робости, особенно когда музыканты по окончанию песни пошли расстачать мне похвалы, отказываясь верить, что я играю впервые после столь долгого перерыва. Потом официант Тот самый, которому несколько часов назад я в отчаянной поспешности заплатил за обед, выдвинул под крону липы стол, а на нем поставил шесть рюмок и оплетенную бутыль вина, какою мы и принялись не спеша прихлебывать. После двух-трех песен я кивнул учителю, он взял у меня кларнет и снова объявил, что играю я превосходно. Я был необыкновенно польщен и, опершись о ствол липы, стал смотреть на капеллу, игравшую теперь без меня. Во мне рождалось почти забытое чувство горячего дружелюбия. Я благославлял его за то, что оно пришло ко мне в конце столь горького дня. И тут снова перед моим взором возникла Люция. Мелькнула мысль, что только сейчас я стал постигать, почему она предстала передо мной в парикмахерской, а днём позже в рассказе Костки, являвшемся легендой и правдой одновременно. Возможно, она хотела поведать мне, что её судьба, судьба бесчисленной девочки, влиска моей судьбе. что, хоть мы и разошлись, не сумев понять друг друга, наши жизненные истории во многом родственны, схожи, созвучны, ибо обе они – истории опустошения, подобны тому, как опустошили в Люцию тюлесную любовь, и тем самым лишили ее жизни элементарнейшей ценности. Из моей жизни тоже изъяли ценности, на которые я рассчитывала опереться, и которые изначально были чистыми и безвинными, да, именно безвинными. Телесная любовь, как не опустошена она в жизни Люции, была все-таки безвинна. Как были и есть безвинны песни моего края. Как безвинна компелла с цимбалами. Как безвинен мой дом, внушавший мне отвращение. Как совершенно безвинен передо мной был Фучек, на чей портрет я не мог смотреть без неприязни. Как безвинна слово «товарищ», звучавшее с некой поры для меня угрожающе. Как безвинны слова «ты» и «будущее» и «много-много всяких иных слов». вина гнездилась в другом и была столь велика, что её тень падала куда ни кинь глазом, на весь мир безвинных людей, слов и опустошала их. Жили мы, я и Люци в опустошённом мире, и потому мы не умели сострадать опустошённым вещам, отвернулись от них, причиняя тем самым вред им и себе. Люци, девочка столь сильно любимая, столь плохо любимая. Об этом ли спустя года ты пришла мне сказать? пришла заступиться за опустошённый мир. Песня кончилась. Учитель протянул мне кларнет и объявил, что сегодня играть больше не будет, что я играю лучше его и заслуживаю играть по возможности дольше. У школьни неизвестно, когда я снова приеду. Я перехватил взгляд Ярослава и сказал, что был бы весьма рад в скорейшей снова навестить капеллу. Ярослав спросил, говорю ли я это серьёзно. Я уверил его в искренности моих слов, и мы заиграли. Ерослав уже давно играл с тоей, запрокинув голову перев скрипку против всех правил в грудь. А порой при этом и похаживал. Мы со вторым скрипачом тоже по минутному вставали со стула, особенно когда нам хотелось дать как можно больше простора вдохновенной импровизации. И именно в те минуты, когда нас увлекал поток импровизации, требующий фантазии, точности, настоящего взаимопонимания, Ярослав становился душой всей капеллы. И мне лишь оставалось удивляться этому замечательному музыканту, который также, и он в первую очередь, относится к числу опустошенных ценностей моей жизни. Он был отнят у меня, и я, во вряд себе и к стыду своему, позволил отнять его, несмотря на то, что это был мой самый верный, самый бесхитростный, самый безвинный друг. Тем временем мало-помалу менялась публика в саду. К нескольким полузанятым столам, за которыми поначалу сидели люди, следившие за нашей игрой с живым интересом, привалила большая толпа парней и девушек. Ведь может, деревенских, но скорее из города. Заняла оставшиеся столики. Молодёжь заказала себе очень громко пиво и вина, и немного спустя, в соответствии с количеством выпитого спиртного, начала проявлять безудержное желание быть видимой, слышимой и признанной. А по мере того, как менялась обстановка в саду, становясь все более шумной и нервозной, парни сновали между столами, покрикивая друг на друга и на своих подружек. Я стала ловить себя на том, что перестаю сосредотачиваться на игре, слишком часто оборачиваюсь к столам в саду и с нескрываемой ненавистью наблюдаю за лицами парней. Когда я глядела на эти длинноволосые головы, демонстративные, театральные, изрыгавшие слюни и слова, ко мне возвращалась моя былая ненависть к возрасту незрелости — И складывалось впечатление, что я вижу перед собой одних актеров, на чьи лица надеты маски, призванные изображать дурацкую смелость, спесивую беспощадность и грубость. И я не находил никакого оправдания в том, что под маской, быть может, другое, более человеческое лицо. Ибо ужасным казалось именно то, что лица под масками – истово преданы нечеловечности и грубости масок. Ярославом, видимо, владели подобные чувства. Он… Вдруг опустил скрипку и объявил, что ему совсем не интересно играть перед этой публикой. Предложил нам уйти, причём пойти к городу кружным путём полем, так как хожили мы когда-то, когда-то давно. На дворе чудесный день, скоро начнёт смеркаться, упадёт тёплый вечер, засверкают звёзды. Где-нибудь у куста шиповника в поле говорил Герослав: "Мы остановимся и будем играть только ради себя, ради собственного удовольствия, так как мы некогда делали". Теперь, говорил он, мы привыкли. Да чего глупая привычка играть только на всяких мероприятиях? А этим, дескать, он уже сыт по горло. Сперва все согласились, едва ли не с восторгом, поскольку, вероятно, и остальные чувствовали, что их любовь к народной музыке нуждается в более интимной обстановке. Но тут вдруг выступил контрабасист, инспектор по культуре, И заявил, что по договоренности нам положено играть здесь до девяти, что на это рассчитывают товарищи из района и директор ресторана, что мы запланировано и надо выполнить эту задачу, а иначе мы, где нарушим организацию праздника, на природе, сказал, можно будет сыграть как-нибудь в другой раз. В саду вдруг загорелись лампы, висящие на длинных проволоках, натянутых между деревьями, поскольку еще не стемнело, а только начинало смеркаться. Лампы не рассеивались, и я не вокруг себя, а казалось, висели в сиреющем пространстве как большие неподвижные беловатые слёзы. Слёзы, которые нельзя утереть и которые не могут скатиться. В этом таилась какая-то внезапная, непонятная тоска, которую невозможно было превозмочь. Ярослав вновь повторил, на этот раз почти умоляюще, что он не в силах тут больше находиться, что хотел бы пойти в поле. кусту шиповника и там играть только ради своего удовольствия. Ну, затем махнул рукой, опёр скрипку в груди и снова заиграл. Сейчас мы уже старались не обращая внимания на публику, играть гораздо сосредоточеннее, нежели поначалу, чем посетители летнего ресторана становились равнодушнее и грубее. Чем больше окружали нас своим шумным безразличием, превращая в покинутый островок, чем нам было тоскливее. Тем больше мы уходили в себя, и нами словами играли уже скорее для себя, чем для других. Так нам удалось забыть обо всём вокруг и сотворить из музыки некую оболочку, внутри которой мы ощущали себя среди гользящих пеньчуг, словно в стеклянной каюте, опущенной в глубох холодных вод. Были бреки чернильные межбумажных гор, звёздописалочки повели разговор. Пусть бы милы писал весь белый свет, о моей любви не расскажет нет. Пётр Ярослав, не внимая под подбородка скрипки, а я чувствовал себя счастливым внутри этих песен, внутри стеклянной каюты этих песен, в которых печаль не игрива, смех не лжив, любовь не смешна, а ненависть не пуглива, где люди любят телом и душой, да люция телом и душой разом, где в ненависти тянутся к ножу или к сабле, в радости танцуют, в отчаяньи кидаются в Дунай, где стала бы любовь, та ещё любовь. А боль, всё ещё боль. Где настоящие чувства ещё не выкорчёваны из самого себя и не опустошены пока ценности. И мне казалось, что внутри этих песен я дома, что из них я вышел, что их свет мой изначальный знак, моя родина, которую я изменил, но которая тем больше моя родина, ибо самый жалостливый голос у родины, перед которым мы прегнились. Но следомо сознал я и то, что моя родина не из этого мира. А какая же это так дародина, если она не из этого мира, что всё, что здесь мы поём и играем, это только воспоминание, память обрывных сколк того, чего уже давно нет. Почувствовал, как земная твердь от Родины опускается под ногами, как я проваливаюсь, как держак кларнету губ проваливают в бездну лет, в бездну столетий, в необозримую бездну, где любовь всё ещё любовь, а боль всё ещё боль. И подумал с удивлением, что моя единственная родина именно это низвержение, это петливое, вздыкающее падение. И я отдавался ему всё больше и больше, испытывая сладостное в головокружение. Потом я поглядел на Ярослава, чтобы прочесть по его лицу, одинок ли я в своей экстазации, и вдруг заметил, его лицо освещал фонарь, подвешенный в кроне липы над на, над нами, что он очень бледен. Я заметил, что он, играя, уже перестал себе подпевать, что рот его сомкнул, что его робкие глаза стали еще испуганнее, что в наигрываемой им мелодии слышатся фальшивые звуки и что рука, в которой он сжимал скрипку, опускается вниз. А потом он вдруг совсем перестал играть и сел на стул. Я наклонился к нему и спросил, «Что с тобой?» По лбу у него стекал пот, а правой рукой он держался за левую, почти у самого плеча. Ужасно болит, сказал он. Все остальные, так и не поняв, что Ярославу плохо, продолжали пребывать в музыкальном трансе, играли уже без первой скрипки и кларнета. Паузы, которых воспользовался цимбалист, чтобы блеснуть своим инструментом, сопровождаемым теперь второй скрипкой и контрабасом. Я подошёл ко второму скрипачу, помня, что Ярослав представил меня его как врача и послал к Ярославу. Теперь звучали одни цимбалы с контрабасом. В то время как второй скрипач, взяв Ярослава за запястье левой руки, долго, очень долго держал ее, потом поднял ему веки, поглядел в глаза, коснулся его лба в испарине. «Сердце?» — спросил он. «Рука и сердце», — сказал Ярослав, позеленевший лицом. Тут уже заметил нас и контрабасист. Прислонив контрабас к клипе, подошел к нам. Теперь звучали лишь цимбалы. Цимбалист, ничего не подозревая, был счастлив, что играет соло. позвонил в больницу, сказал второй скрипач. Я подошёл к нему и спросил: "Что с Ярославом?" "Абсолютно нетивидный пульс, холодный пот, без сомнения инфаркт". "Чёрт подери", сказал я. "Не беспокойтесь, как-нибудь выкребкается", успокоил он меня и быстрым шагом пошёл к зданию ресторана. Он протискивался между людьми, захмелевшими и совсем не замечавшими, что наша капелла перестала играть. Они были полностью заняты собой, своим пивом, болтовнёй и взаимными оскорблениями, которые кончились в противоположном углу сада потасовкой. Теперь уже и цимбалы затихли, и все обступили Ярослава. Он поглядел на меня и сказал, что это всё из-за того, что мы остались здесь, что он не хотел здесь оставаться, хотел пойти в поле, что особенно теперь, когда я пришёл, когда я вернулся, мы могли бы так хорошо сыграть на приволье. «Не разговаривай», — сказал я ему, — «тебе необходим полный покой». И тут же подумал о том, что, может, он и выкарабкается после инфаркта, как уверяет второй скрипач, но это будет уже совершенно другая жизнь. Жизнь без страстной отдачи, без азартной игры в капелле, жизнь по патронажам смерти, второй тайм, вторая половина игры после поражения. И мною овладело ощущение. В ту минуту я никак не мог определить его правомерность, Что судьба зачастую кончается задолго до смерти, и что судьба Ярослава приблизилась к своему концу. Переполненный великой жалостью, я погладил его по облысевшему темени, по его печально длинным волосам, прикрывающим плешь. И с испугом осознал, что моя дорога в родной город, где я хотел сразить ненавистного земяника, кончается тем, что я держу на руках сражённого товарища. Да, я видел сам себя в эту минуту, как я держу его на руках, как держу его и несу, несу его большого и тяжелого, как нес бы свою собственную неясную вину. Я видел, как несу его сквозь равнодушную толпу, как при этом плачу. Мы безмолвно стояли вокруг Ярослава минут десять, затем снова появился второй скрипач, сделал нам знак. Мы помогли Ярославу встать и, поддерживая его, Медленно вывели сквозь голдящую толкётню пьяных подростков на улицу, где с зажжёнными фарами ждала нас белая карета скорой помощи. Закончено 5 декабря 1965 года.